Мы стояли на склоне горы. Под нами расстилалась равнина. Впереди, и так вроде бы близко, змеилась дорога. Мы попрощались с Солом. Потом сменили чипы. Мы так и ходили с теми подделками, которыми нас снабдила Юлинь. Передохнули и зашагали вниз. По пути Август почти беспрерывно с кем-то общался, развернув браслет и приставив его к уху, как старомодный телефон чтобы связь была устойчивей. Я видела только его широкую спину, но не слышала слов. Ветер сносил их в сторону. Мы не успели пройти третий пути, когда над нами завис тяжелый челнок с эмблемой шанхайской пограничной службы. Челнок сел, распахнулся люк. Не веря своему счастью, мы погрузились в салон. Невозмутимый китаец с офицерскими нашивками проверил наши документы задержался на юлинь и чарли я обязан доставить всех в пекин сказал август там разберутся юлинь молча глядела в иллюминатор чарли нервничал и рассказывал дурацкие анекдоты. соня сжалась в комочек даже джмид сник у августа звякнул браслет чарли отчего то резко заткнулся И выжидательно уставился на него. И его специалисты тоже. Август проверил сообщение, кивнул. Есть. Цель поражена. Чарли вдруг засмеялся, а потом заплакал. Специалисты принялись пожимать друг другу руки. Мы могли бы догнать вас еще по дороге, сказал мне Август. Но мы пришли в лабораторию, когда там уже орудовали андроиды. Они только вошли, еще никого не убили. У меня оставался один электромагнитный заряд. Андроиды сдохли. Все. Кроме него. Мужская версия старшей линейки, такая же, как Анна Лерой. Занятно, что женщины все Анны, вне зависимости от модификации, а вот мужчины нет. Мужчин старшей линейки Клоден лепил с себя. Пока этот андроид приходил в чувство, мы его обездвижили. Парни, он показал на специалистов Чарли, немного поколдовали над ним, грубо, но эффективно. Потом обвесили его датчиками и камерами и благословили в путь. У него в мозгах осталась единственная команда прибыть к месту изготовления. Когда мы вышли из пещеры, я получил данные. По всему получалось что до фабрики он дошел. Там его уничтожила охрана, но координаты он передать успел. А я уже сообщил их местному военачальнику. Без рекомендаций, что с этим делать. Он выпустил по точке баллистическую ракету с ядерным зарядом. Три минуты назад она поразила цель. «Так где была эта фабрика?» – спросила я. «Под водой» поэтому Николс и не мог ее найти. Теперь, конечно, у Пекина с Куашнарой возникнут дипломатические осложнения, но они как-нибудь без нас разберутся. Самое главное, что фабрика уничтожена. «Прекрасно, прекрасно», — бормотал Чарли. «И можно ничего больше не делать. Даже самые новые андроиды сдохнут через два месяца». «У секты еще люди есть» напомнил Август. Они не сдохнут. «Да чё там люди?» отмахнулся Чарли. «Про Тана и Веня что-нибудь известно?» спросила я. Август кивнул. «Уже в Пекине. Тана обстреляли. Он еле дотянул до аэродрома, но все целы. А Вень проскочил, как по маслу. Похоже, на фоне тяжёлого самолёта Тана его и не заметили. Я на это рассчитывал». Нас довезли до космопорта и высадили прямо на лётном поле. На стартовом столе уже возвышалась громадина Афины, яхта Августа. А я даже не знала, что он перегнал её сюда. Таможенники ожидали у трапа. — Вы забыли оформить пересечение границы, — сказал старший. — Да, простите, — согласился Август. — Мы здесь, чтобы исправить вашу оплошность. Кто эти люди? Август предъявил договор с императором. «Согласно договору, я обязан доставить в Пекин эту женщину и сопровождающих ее лиц. Нас не хотели выпускать с той стороны, поэтому мы выглядим странно». «Да-да», — согласился таможенник, — «там сейчас идет специальная операция». «Это славно». «Мы можем отправляться». «Счастливого пути». Мы поднялись по трапу. Полчаса ожидания, и нам дали старт. Никогда еще я так не радовалась перегрузкам. Всего сутки, и я буду в Пекине. Когда яхта встала на курс, мы собрались в кают-компании. Пришли даже собаки. Август принес шампанское, стюард расставил бокалы и наполнил их. «Я знаю, что у многих из вас будут проблемы в Шанхае, но я постараюсь вам помочь», – коротко сказал Август и поднял бокал. «Мы успели отпить едва по глотку, когда в кают-компанию вошла Анна Лерой с моей красной машинкой в руках». «Как?» – изумилась она. «Вы что-то празднуете и не позвали меня?»